Глава восемьдесят пятая. Послание Энжа. А что стало с этой Агнес? Элмер ее казнил? – спросила Ятана. Можно и так сказать, – кивнул он. Император сказал, что она не заслуживает легкой смерти и отправил ее в качестве подарка повелителю Оркинов в Зандельскую провинцию. Южные Оркины славятся своей сексуальной ненасытностью. И большими размерами в интимном плане. Так что никто не удивился, когда спустя месяц пришло известие о смерти Агнес. «Она точно мертва? Ты уверен?» Уточнила я. «Да, я присутствовал при вскрытии. Это была она, без сомнений. Расплатилась за свое преступление сполна. На ней живого места не осталось. Вся в гематомах с переломами пальцев и ключицы. Про травмы половых органов я вообще молчу». Грустно отметил он, и меня невольно передернуло от ужаса. А еще я удивилась. Это Агнес едва его не убила, но он все равно испытывал к ней сочувствие. Не оборотень, а настоящий ангел. Не могу это объяснить, но интуиция подсказывает, что ее персона как-то связана с покушениями на меня и Рея. Прислушалась я к своей вопящей чуйке. Может, у этой девушки остался отец, брат или кто-то еще, кто хочет мести. Ведь кто-то же рассказал Орку, то есть Оркину Гронду-де-Норду, что я должна была достаться ему, а не Рею. Если бы Гронду удалось меня похитить, это была бы идеальная месть по принципу ока за око. — Вполне возможно, — Тан посмотрел на меня с уважением. Под этим взглядом лучистых фиолетовых глаз мне было очень приятно почувствовать себя не только красивой, но и умной. «Уверен, что Войса и Император обязательно с этим разберутся. Они оба будут страдать в разлуке с тобой, так что перевернут весь Алтан с ног на голову, лишь бы поскорее тебя вернуть». «Надеюсь», — вздохнула я. «Скажи, а Элмер...» «Он часто тут Орги устраивал?» — кивнула я на огромную кровать, где мне предстояло спать. «Стоило только представить, как он кувыркался здесь с другими девицами». Как в груди больно щемило сердце. Неужели я ревную? Только этого не хватало. «А можно я не буду отвечать на этот вопрос?» Стушевался Тан. «Не хочу причинять тебе боль своими словами или лгать». «Ты уже на него ответил». С мрачной иронией сказала я. «Не бери это в голову, Энджи», с сочувствием произнес он. Каждая из них была для него лишь развлечением, способом отвлечься от проблем. Он никого не подпускал близко к сердцу. Только тебя. «Ладно, давай сменим тему», – махнула ей рукой. «Только сначала скажи честно, он часто девушек в бордель отправлял?» «Меня вот, например, домом удовольствий шантажировал». «Элмер никогда бы так с тобой не поступил», – уверенно заявил Тан. «С его стороны это была манипуляция, чтобы заставить тебя выйти замуж за Рея. А вообще у него до недавнего времени, до твоего появления…» В доме удовольствий было три постоянных любовницы. Миэль с Антарии, Тарос с планеты Эгей и Мила с Проксиуса. «Он поместил их туда насильно?» – нахмурилась я. «Нет, вовсе нет», – покачал головой Тан. «Эти три девицы – давние подружки с похожими характерами и любвеобильностью. Они сами попросили императора отправить их в то место». Выбирают себе секс-партнёров, среди клиентов развлекаются. В основном в бордель помещают преступниц в качестве наказания. Или тех, кто семь раз отказался от брака. Но есть и такие, кто идёт туда добровольно за острыми ощущениями. «Привет, котятки! О чём беседуем?» В каюту вошёл чем-то расстроенный Лекс. А борделя? честно ответил Тан, и глаза Лекса округлились от удивления. «Вот как?» Напарник Рэя озадаченно взлохматил волосы на затылке. «Какая интересная тема. А расскажи-ка мне, любезный, когда мой драгоценный по братим очнется вылезет из медкапсулы, чтобы я мог закатать его туда-обратно, образно выражаясь?» С махом руки успокоил меня Алекс. Он взвинченно заходил взад-вперед перед нами. «Через двадцать часов», — сдержанно отозвался Тан а я прикинула, что спать в эту ночь, по всей видимости, мне придется без мужа. «А что случилось?» – обеспокоенно спросила я. «Элмер выходил на связь», – заявил Лекс. «Что?» – от нахлынувших эмоций я вскочила на ноги и подошла к нему, остановив его метание. «Он просто переслал нам сообщение в записи и тут же отключился. Потом посмотришь, сама куколка», – отвечал Лекс короткими фразами – сдерживая внутри себя бурлящий вулкан. «И что было в той записи, что ты так разозлился на Рея?» — уточнила я, думая о том, что надо как-то Лекса успокоить. Только драк на борту не хватало. Сунула ему в руку няшика. Котенок сразу включил режим психотерапии, тихо мурлыкая. «Он скрыл от меня, что на вас покушались. Дважды. Я прохлаждался в больничке, пока вы отбивались от роботов и от наемников клана Скорпиуса». «Разве напарники так поступают? А видели бы вы лицо Телли, когда он узнал, что на вас напали роботы-курьеры, доставившие его подарки?» Мрачно усмехнулся Лекс. «Жаль, что дома больше нет». Тяжело вздохнула я, вспомнив этот уютный, милый сердцу особняк, который навсегда останется в моей памяти. «Как нет?» – опешил Тан. «Ракета Ми-7, прямое попадание. Император сказал об этом в послании». «По счастливой случайности никто не пострадал. Несколько глубоких царапин и контузий журналюк, которые сновали у дома за урон, не считается», — хмыкнул Лекс. «Но не волнуйся, Энджи. По словам Элмера, вы твердо намерен отстроить особняк Анмаров заново, воссоздав внутреннее убранство, мебель и даже посуду. Когда вернёмся, разницы не заметишь». «А он случайно не сказал, когда именно мы вернёмся? спросила я, догадываясь, что услышу в ответ. «Нет, но заявил, что намерен раздавить в корне всю оппозицию. Он отправил тебя и Рэя в безопасное место, и теперь у него развязаны руки. Обрушит Нейлдан такие репрессии, что вся Империя вздрогнет. Выразил надежду, что ты не откажешься от него, даже если его будут называть не Элмером Сиятельным, а Элмером Кровавым», — глухо произнес Лекс. И я вспомнила, кто является главой оппозиции. «Лекс, твой отец. Мне так жаль». С сочувствием посмотрела я на него. «Ничего, Энжи, я должен с этим просто смириться. Все равно к этому все шло. Отец слишком долго играл с огнем. игрался. с горечью отметил он. Его красивое лицо исказилось от боли, и я, не выдержав, порывисто обняла этого мужчину.